Глава восьмая «Подни!» — хотел досказать Фозах, но демоненок и сам поднялся на ноги. Лейтенант подопнул ему ногой лежавший учебный клинок. Бесенок поднял меч, его зеленые лапы не дрожали. В валах глазах в них больше не было страха смерти. Похоже, просто так отдать свою жизнь, которая здесь ничего не стоила, юный демон не собирался. Он посмотрел на клинок, покрутил его в руках и отбросил в сторону. Встал в боевую стойку. Маленькие зеленые пальцы махнули, призывая лейтенанта к действиям. Народ загудел. Что он делает? Он точно тупой, выбросил меч. Капитан его сейчас убьет. Уродец такой дурак. Ха! Фозах задачно хмыкнул. Бесенок снова удивил его. Ведь если он сейчас отбросит меч, то пойдет у демона на поводу. А этого делать никак нельзя. Тем более показывать пример студентам. Но и самому атаковать с мечом безоружного низшего новорожденного беса нелепо. Если лейтенант убьет его, то наверняка такое сражение лишь подпортит ему репутацию, которой Ванштейн дорожил, особенно сейчас, понимая, что скоро умрет от проклятия. «Ученик!» – повинулся в фозах к Гриллу. «Дай демону Кацбальгер! Полуторник тяжел для него и неудобен!» Старшекурсник тут же подскочил к вынесенной стойке с вооружением, и взял короткий клинок для ближних схваток. Подбежал к бесу и бросил его к ногам. Зеленый демоненок посмотрел на предложенное оружие. «На мечах мне не выстоять, да и в рукопашку. Этот чертов вояка-профи. Но на кулаках шансов все же будет больше». Поразмыслив, он не стал брать кацбальгер. Шансов с железкой в руках у него не было. Он пытался спровоцировать лейтенанта сразиться в рукопашку. В этом-то у демоненка опыт был. Под всеобщими взглядами студентов зеленый коротышка вытянул лапу и указал на лейтенанта когтем, затем належавший у его коротких ног клинок. Демоненок снова встал в стойку, показывая, что хочет биться на руках, в надежде, что его поняли. В фозах улыбнулся. «Как я понял, ты желаешь биться на кулаках?» Но бес ничего не ответил, продолжая стоять в стойке. «Вот вам еще один урок, студенты Белого Рассвета!» Продолжил лекцию Ван Штейн. «Не идите у демона на поводу. Если он предлагает биться без оружия, не принимайте предложения. Играйте по своим правилам. Демоны очень хитрые и изворотливы Думаю, судя по этому бесу, вы уже поняли, что он не так прост». Студенты закивали, да и некоторые преподаватели тоже кивнули, соглашаясь с данным утверждением. «Так вот, как я и говорил, убивайте демонов без сожаления». Лейтенант двинулся к демоненку, перехватив меч покрепче. Алые глаза Зеленокожего с приближением фозаха поглядывали на лежавший у ног короткий клинок, мысленно прикидывая шансы. Голыми лапами сражаться против меча он не совсем дурак. Жаль, спровоцировать воина драться в рукопашку не вышло. Бесенок ухмыльнулся и плюнул в сторону лейтенанта, сделав это с явным презрением. Он поднял кацбальгер, брошенный к его ногам и принял корявую позу, отдаленно напоминавшую недавнюю стойку противника. Этот меч был легче. Взмах из стороны в сторону, кажется, он более-менее удобно лежит в лапах, а не тянет как противовес при ударах в стороны. «Готов!» – мысленно кивнул Бесенок. В фозах, наблюдая за отродьем, сосредоточился. Конечно, не потому, что перед ним серьезный противник. Конечно же, нет. Он был сосредоточен, чтобы ненароком не убить этого слабого низшего, ведь сила его была настолько велика что простой удар способен убить не только беса но и демонов рангами выше он рванул в атаку и нанес удар сверху вниз сдерживая свою нечеловеческую силу дабы коротышку случайно не прибить атака была нарочито медленной чтобы ее успели рассмотреть первокурсники да и сам бес демон попытался отбить меч в сторону но куда там лейтенанта было не остановить бес едва успел вывернуться а с плеча срезало кусок плоти. «Шмых!» Бесенок зажмурил глаза и закусил губы. «Было чертовски больно, когда вот так наживую срезаю срезают твою плоть». Он отскочил в сторону, перехватывая меч. «Мне не выстоять!» — думал юнец, корчу морду от боли. «Это даже не смешно!» Все, что бесенок сейчас делал, только сдвигался медленно назад к стене арены, всякий раз прикидывая в уме. «Успею или нет?» Демон, выставив меч перед собой словно рогатину, отступал назад. Если ваш противник получил рану, это еще не повод терять голову и атаковать, вещал студентам воин. Держите голову холодный, даже если почувствовали вкус крови. Он всем своим видом показывал, что сосредоточен. Сократив дистанцию с демоном, он нанес косой рубящий удар, естественно, ограничив свои возможности до человеческого минимума. Бесу было не увернуться. Он приложил все силы и отвел ударом меч Фозаха на несколько сантиметров, спасая свою вторую руку. Лейтенант тут же провел новую атаку, подрезав бесу бедро. Демон отскочил назад, когда почувствовал боль выше колена. Зеленая кожа разошлась вместе пореза, сильно закровоточив. Сквозь алую кровь завиднелась жировая прослойка, но, несмотря на ужасные витраны, было не так и больно. Мышцы были не задеты, что уже хорошо. Бесенок даже не прихрамывал в попытках разорвать дистанцию с противником. «Что, если я отойду к стене, и тогда этот тип попытается ударить меня, но столкнется со стеной? Тогда у меня будет шанс!» «Черт, нет! Он не такой дурак!» Демоненок уже понял, что перед ним опытный боец, и его не взять такими простыми уловками, завязанными на окружении. Алые глаза лихорадочно бегали по полигону, отыскивая, что можно использовать в этом неравном бою. Демон понимал, ему не победить, слишком неравны силы и умения. Он уже думал убежать к ограждению и перелезть через него, взять заложника и попытаться свалить. Но было много «но». Этот воин с мечом не даст ему столько времени, да и перегородка высокая, придется подставить меч к ограждению и только с помощью такой вот подставки можно дотянуться до края. Но тогда кто-то из магов может запустить заклинание и просто испепелить его. Вариантов сбежать сейчас точно не было. Ему бы рук не лишиться. Вон лейтенант снова рванул в атаку. Демон собрался с силами, но вдруг сообразил. Если бы меня хотели убить, то уже бы это сделали. Я нужен им для долбанных уроков Академии. Но надолго ли, размышлял он, готовясь отбить новый удар воина, что если меня убьют в конце этого боя? В этот раз бес кувырком нырнул под горизонтальной рубящей атакой, но тут же получил новый порез на спине. «Черта в фозах, или как там его?» Искривилось зеленое лицо от боли. «Я и так ужасный монстр, а он хочет изуродовать меня еще сильнее», – психанул демон и сам сорвался в атаку. Коротким клинком было махать легче, но все так же бесполезно. Ни один удар и рядом не проходил с телом лейтенанта, тоскливо рассекая только воздух. Демон выбрасывал удар за ударом, пытался уворачиваться от контратак Фозаха, но с каждым движением которого на теле беса появлялся новый порез. Через 40 секунд усердного махания мечом бес тяжело задышал. По его груди и шее текла теплая кровь, лапы дрожали от ран и перегрузки. Не было готово его тело к таким ужасным боям. «Хэх! глотал демоненок в воздух, оперевшись на меч. Его грязные волосы уже взмокли от пота. По пузу стекали пыль и грязь, вместе с кровью капая вниз на песок. Ванштейн стоял в стороне и смотрел то на беса, то на лица студентов. Он видел в глазах учеников презрение и злобу к демону. И пусть ему не удалось вывести беса из равновесия и показать его животную ярость, но то, что Фозах видел в глазах учеников, уже было достаточным уроком. «На этом все», – махнул лейтенант клинком, Смахивая демоническую кровь на песок, да так, что пыль от этого взмаха взлетела высоко в воздух. Многие с восхищением охнули, понимая, что таким взмахом можно разрубить лошадь. Луиза фон Шиллер вовремя спустилась из ложи и подошла к легендарному Ванштейну. «Благодарю вас, лейтенант Фозох, за уделенное время и за прекрасную лекцию». Она одарила воина сияющей улыбкой. «Для меня честь». «Внести свою квоту в процесс обучения?» «Госпожа ректор». Кивнул он. Луиза кивнула в ответ и громко сказала. «Отблагодарим капитана Ванштейна Фозаха за поучительный урок». Она зааплодировала, и сразу все подхватили аплодисменты, выкрикивая овации своему любимому кумиру. «Пойдем», — сказала фон Шиллер Фозаху. «А то детишки с ума сейчас сойдут». «Да», — согласился он и направился на выход. На арену вышли преподаватели фехтования для начала занятий. Маги же покинули арену вслед за ректором и гостем.